Глава 17 На мгновение показалось, что я отчетливо услышала скрежет женских белоснежных зубок. «Да как ты!» — начала было возмущаться женщина в бархатном изумрудном платье, напротив, тряхнув копной идеально уложенных белоснежных волос. Ее тираду молчаливо прервала окончательно осмелевшая управляющая поднявшись со своего места со злой решимостью на лице и обведя серпентарий презрительным взглядом, гордо покинула склочное место под гробовое молчание, изо всех сил стараясь не перейти на бег. Когда за спиной хлопнула дверь, отрезая меня от царства лицемерия и сплетен, напряженная, как струна тела, мгновенно расслабилась. Уверенная осанка исчезла, вскинутый подбородок опустился, а из груди вырвался тяжелый вздох. И я отправилась бесцельно бродить по коридорам замка, надеясь встретить оставленную для меня Арнаром стражу, или постоять у дверей, за которыми судили крон принца, бесстыдно прислонившись к деревянному полотну ухом. Найти хоть одну живую душу в бесконечно длинных коридорах оказалось довольно сложной задачей. Все словно сквозь землю провалились. Ни прислуги, ни важно шествующих особ, никого вокруг. Что странно, учитывая, что суд должен проходить в закрытой форме, Арнар и Эрдан не хотели лишних ушей. Удивляясь пустующему замку, я сама не заметила, как оказалась в одной из башен, по лестнице которой, судя по темным и узким коридорам, перемещалась прислуга. И уже хотела было развернуться, как на пару пролетов ниже послышалось еле слышное, но очень грозное. «Ты должна была догадаться». «Простите, леди, я не думала, они вмешаются». Виноваты пискнули в ответ. Неясная тревога стиснула за горло. Я замерла и вся обратилась вслух, стараясь даже не дышать, и нутром чувствуя, что мне важно услышать как можно больше. Сколько раз повторять! Голос первой женщины стал злее и громче, а затем снова затих. «Не обращайся! По имени!» «Простите!» — снова извинилась начавшая заикаться девушка. «Луна, не слышно ж ничего!» Я аккуратно спустилась на пару ниже мысленно благодаря Арнара за туфли без каблучков и присела, стараясь не шуршать юбками платья. Косян в том или ином случае станет королем!» — решительно проговорила женщина. «Даже если придется идти на крайние меры!» «Вы хотите...» — начала была девушка, но быстро смолкла, по всей видимости награжденная предостерегающим взглядом. «Меньше слов, Елена. Снова пресекла собеседницу женщина. «Ты знаешь, что делать! Иди!» Замешкавшись, слишком поздно поняла, что одна из них пошла наверх как раз в мою сторону. Забыв про осторожность, я шаркнула ножкой, зацепив маленький камуш, который полетел прямо вниз, гулко ударяясь о ступени. Миг абсолютной тишины, в которой даже мое сердце замерло, а затем невнятное шипение снизу и быстрые приближающиеся шаги. Подхватив юбки, я со стучащим в горле сердцем заозиралась по сторонам, ища пути к отступлению, подняться вверх по лестнице. Заманив себя в тупик, или выбежать в длинный коридор, откуда и пришла, где меня точно увидит выходящая следом женщина. Решив, что лучшая защита — это нападение, я стремительно спустилась прямо навстречу, изобразив на лице святую невинность. «Вот вы где!» — выдохнула, врезавшись, в спешащую наверх молодую девушку в костюме горничной. «Вас уже давно ищет леди Атензи. Идемте скорее!» И для убедительности схватила ничего не понимающую девушку под локоток, активно толкают ту вперед к выходу. «Что вы?» — она со страхом смотрела мне в глаза. На шум вышла вторая женщина, тоже одетая просто как служанка, но с горбинкой, кругловатое лицо, темные волосы спрятаны, под головным убором, больше не дала разглядеть полутьма. «Какая же она леди?» Задавать этот вопрос двум подозрительным дамам я не рискнула, это бы выдало меня с головой. Сердце бешено колотилось, и я аккуратно погрузилась в тень коридора, стараясь выйти из-под пристального взгляда этой пугающей женщины. Я ощутила на себе цепкий изучающий взгляд, словно она уже предвидела все мои ходы наперед. «Что леди Атензи хочет от Елены?» Полный сомнению голос явно дал понять, что мне не поверили. «Надо же, какой повелительный тон и твердый, хорошо поставленный голос!» Я пристально вгляделась в женское лицо, размышляя над одним простым вопросом. «А правда ли она горничная?» — Вот правда? Разве смеют слуги требовать объяснений, отказываясь выполнять приказ? — Уверена, только не в королевском дворце. Мое недоумение, перемешанное с подозрительностью, не осталось незамеченным. Женщина прищурилась, мрачно разглядывая меня и, вынуждая, запоздала подумать о том, что наверху башни можно было бы попробовать закрыться и дождаться помощи. А так, совершив молниеносное, почти нечеловечески быстрое движение, лжеслужанка вскинул руку и сделала резкий шумный выдох, не успела я даже испугаться, как чуть мерцающий во тьме серебристый порошок ударил в лицо. Отшатнувшись, попыталась сделать вдох или прокашляться, или хотя бы протереть заслезившиеся глаза, но лицо словно окутало плотной пленкой. Напряжение парализовало тело, сердце забилось пойманной пташкой, легкие судорожно сжимались, Но сколько бы я ни терла лицо и не пыталась закричать, ничего не выходило. Мир расплылся и покачнулся в последний раз. В панике задыхающаяся я начала падать во тьму, но перед тем, как потерять сознание, ощутила жгучий удар плечом и услышала грохот упавшего столика и звон разбившейся вазы. Дальше лишь темнота и страх. Болезненный звон в голове был первым, что я ощутила. Глухо простонав, попыталась пошевелить затекшее тело и не смогла. Застыв и на несколько мгновений задержав дыхание, осторожно приоткрыла мигом заслезившиеся глаза и увидела себя, сидящей на неудобном твердом кресле и десятки чуть светящихся голубых энергетических нитей, подобной веревкам, обхватившим руки и ноги и приковавшим мое тело к мебели. Паника захлестнула с головой, но раньше, чем я успела в нее провалиться, откуда-то со стороны раздалось скучающее. О, проснулась! Вздрогнув, я резко вскинула голову и увидела худощавую женщину лет сорока с убранными наверх темными волосами, тонкими но какими-то хищными чертами лица и в одежде королевской прислуги. Бросив на меня взгляд поверх плеча, она отвернулась вновь, уделив все свое внимание каким-то камням на низком столике. Я огляделась. Комната казалась обычной спальней. Окна были закрыты плотными темными шторами, никаких личных вещей нигде. Так что единственным действительно интересным здесь Были камни на столешнице. Кто вы? Мой голос был слабым, мысли путались. Что я здесь делаю? Что происходит? Ой, помолчи. Неприязненно отмахнулась женщина и забурчала себе под нос. Как же было тихо и спокойно. Предприняв несколько тщетных попыток сглотнуть сухость во рту и в горле, я разлепила губы, но больше спросить ничего не успела. Тихое жужжание, щелчок, и камни выстроились в какой-то непонятный мне символ, загудели и окутались тусклым зеленоватым сиянием. Вспышка и, исходящий от них свет усилился и поднялся в воздух плотным облаком, в котором мы увидели. Просторный, полный преимущественно магов в военной форме людей зал Арнара, Эрдана и меня. Я глазам своим не поверила, а женщина, ликующе щелкнула пальцами и плюхнулась на диванчик, приготовившись внимать происходящему. «Это я?» Мне до последнего не верилось, но тонкая фигура с распущенными белыми волосами и ярко-розовыми кончиками была похожа на меня во всем, в малейших мелочах. Конечно, нет. Женщина сморщилась, мое общество и вопросы ее откровенно раздражали. — Это Элли. Закрой рот, иначе я отрежу тебе язык. Испуганно щелкнув зубами, я затихла а там, в магическом облаке, другая я вплыла в зал, двигаясь с грацией, которую у меня не было никогда. миновала все пространство, скромно улыбаясь, расступающимся и даже кланяющимся магам, приблизилась к Карнару и улыбнулась уже совершенно иначе, чувственно, многообещающе, с неприкрытым обожанием и восхищением. И маг, мой маг, с нежностью улыбнулся ей в ответ. Внутри что-то болезненно хлопнуло и оборвалось вниз, в пустой, недружелюбный мрак. Хм, самодовольно усмехнулась женщина, послав мне насмешливый взгляд. Я не отреагировала, неотрывно глядя на Арнара, бережно обнимающего, не настоящую меня. Неужели он не увидел? не понял, не сообразил, что перед ним не я. Неужели решил, что я в порядке? Как же так? Как же он мог воспринять самозванку за меня и даже не заподозрить подвох? На грудь лег тяжелый, мешающий дышать камень. Мысли подхватил беспокойный вихрь. Сердце... Сердцу было просто очень больно. А Арнар, он одной рукой обнимал меня за талию, второй скользнул по шее, коснулся щеки и... Я и не поняла, что произошло, лишь услышала подозрительный виск лжей меня Увидела, как подскочила и гневно заругалась женщина в этой комнате. А там, в зале, далеко отсюда, оседала на пол, все еще удерживаемая темным магом, стремительно теряющая мой облик фигура, на ее агонию военные отвечали ледяными взглядами и гробовым молчанием, все кроме одного. Большая ошибка. Едва сдерживая ярость, прошипел Арнар Берген, с ненавистью глядя на ту, кто билась в конвульсиях на полу и возвращала свой родной облик. Он не испытывал к ней ни жалости, ни сострадания и не отнимал руки от тонкой шеи до тех пор, пока не затих виск, а девушка, совершенно обнаженная и мокрая, не осталась лежать на полу. «О, луна!» — простонала потрясенная я. Женщина в форме служанки завопила не хуже лже меня минутной ране, в ярости запрыгав на месте и едва не ударив бедный стол. Но в последний момент удержавшись, видимо, тогда потревоженные камни перестали вытранслировать ей происходящее в зале. «Тьма, тьма, тьма!» — шипела она в бессильной ярости. А там, в полном магов помещении, способную принимать чужой облик женщину, сковали магией и взяли в плотный круг военных, не оставляя ей шанса на спасение. Резко поднявшись на ноги, Арнар окинул зал цепким взглядом и всего через несколько секунд посмотрел наверх, в угол помещения, прямо туда, откуда за ним наблюдали мы. Расстояние, магия, враги — все это в единый миг потеряло всяческое значение. Арнар посмотрел прямо на меня, четко на меня, будто видел так хорошо как если бы я стояла прямо перед ним. По коже прошлась волна успокаивающего тепла, и тяжесть с груди незаметно исчезла, позволяя мне задышать глубоко и облегченно. Он понял, сразу понял, что это не я пришла, просто позволил самозванке подойти ближе, чтобы атаковать. Он сразу понял, что это не я. В следующее мгновение лорд Берген, не отрывая от меня ни мигающего взгляда, медленно развел в стороны опущенные руки. Темно-зеленые щупальца заклинания поползли из его ладоней на пол и в стороны. Но! «Э, нет!» — мрачно плюнула находящаяся со мной в одном помещении женщина и, склонившись над столом, что-то пошевелила, чтобы беззвучно самодовольно усмехнуться и сладким до невозможности елейным глазком сказать «Останови магию, если не хочешь найти лишь голову своей ненаглядной». Ее голос прозвучал дважды, четко здесь, и чуть отстающим эхом из магического облака. Арнара каменел. Не знаю, заметили ли это все остальные, но я отчетливо увидела, как дрогнули его руки и застыло без дыхания и сердцебиение тела. Я дважды повторять не стану. Угрожающе добавила это ненормальное, устала, опускаясь обратно на диван. И мой непобедимый, никогда не отступающий не сдающийся маг медленно опустил руки, отпустив плетение заклинания и позволив зеленым щупальцам по волокнам раствориться в воздухе. Почему-то именно сейчас мне стало значительно больнее, чем когда я решила, что Арнар не заметил подмены. Просто тогда было больно за себя, а сейчас за него. Невозможно, невыносимо больно, до да невозможности дышать нормально просто. «Умница!» — насмешливо похвалила женщина. Щекам мага судорожно дернулась, сжались кулаки, взгляд потяжелел и стал таким. И я вдруг увидела трупы, очень много трупов, во главе которых была вот эта ненормальная А сама она, и не думая о нависшей над ней опасности, поправила волосы и спокойно, с налетом, превосходящей скуки произнесла, по сути, невозможное. А теперь будьте лапочками, мальчики, отпустите Эли, коронуйте Кассиана и позвольте ему завершить ритуал и убить лорда Арнара Бергена, последнего представителя славной древней крови, закаленных во тьме. «Что?» — мрачный холодный голос Арнара едва не заставил стены зала покрыться слоем льда. Даже эта психованная стала улыбаться уже не столько самодовольно, сколько нервно и встревожено. Но один косой взгляд на меня, и переодетая служанку женщина тряхнула головой, мигом разозлилась и ответила сладким, да неприязнь, голосом. Неужели наш прославленный воин не знал об уникальности собственного происхождения? Ему пришлось проглотить и это. Лишь желваки затанцевали на скулах, а в потемневших от ярости глазах одна за другой вспыхивали картинки мучительной смерти той, с кем он сейчас говорил? Арнара бесила не отношение к нему а нависшая надо мной смертельная опасность и собственная беспомощность. «Говори», — велел мрачно. «Я посмотрела на сковывающие меня нити. Должен же здесь где-то быть закрепляющий узел, если найти и направить на него удар, то даже много сил вкладывать не придется, чтобы нарушить целостность пут и освободиться». А дальше главное не мешкать и успеть атаковать или сбежать. Лучше всего атаковать, а затем сбежать, пользуясь ее растерянностью. — А чего говорить, мальчик мой? — покровительственно хмыкнула служанка. — Папочка же никогда не рассказывал тебе о матушке. Не рассказывала о том, что она была последней представительницей рода Эрвинейт о том, что ее семья была выходцами из тьмы и прославленными борцами с демонами огня, о том, что она и выходить за твоего отца не хотела, тот пошел на преступление и выкрал ее в родовое имение, где взял против воли во всех смыслах. Позабыв о попытках спастись, я потрясенно слушала небрежный рассказ о, по сути, сломанной жизни как минимум одной несчастной женщины. Осторожно приподняв голову, заглянула в побелевшее, потрясённое лицо своего мага, который явно всё это слышал впервые в жизни и напрочь отказывался верить в правдивость прозвучавшего. И притворяющаяся служанкой тоже это поняла. «Дети!» — вздохнула устало и снисходительно. «Тогда не будем тратить время на то, чему ты отказываешься верить». «Освободи Эли, короной Каса, позволь ему закончить ритуал и принести тебя в жертву, а я позабочусь, чтобы твоя Мирейна находилась все это время в целости и сохранности и получила свободу, едва все условия будут выполнены». «Нет, так не», но она не стала дослушивать. Резкий взмах рукой, и потревоженные камни рассыпались, магическое облако с шипением погасло, а комната вновь погрузилась в полумрак, нарушаемый лишь, исходящим от моих пут свечением. «Идем!» — бросила она мне, быстро приближаясь. «Предупреждаю сразу, хоть намек на сопротивление, и я оторву твою хорошенькую головку голыми руками». Если она надеялась меня испугать это явно просчиталось. Я, управляющая таверной, пьяный зельевар, запугать меня практически невозможно. «Тебе надо, ты иди», — откровенно послала осмелевшая я, демонстративно разваливаясь на стуле. Ну, насколько это вообще было возможно в условиях ограниченной подвижности. Недовольно цокнув языком, женщина, чьего имени я так и не узнала, посмотрела на меня, как на лишенную потрясенно покачала головой и мрачно изрекла. Детский сад. В следующее мгновение мне в лицо была брошена горсть уже знакомого порошка. Повторно потеряв возможность дышать и по этой причине стремительно теряя еще и связь с реальностью, я скептически размышляла лишь об одном. «Вот тебе и постояла за себя». Одно радует — если она намеревалась куда-то меня увести, то теперь ей придется тащить мое бессознательное тело на себе. Сковывающий тело холод я опознала мгновенно, даже раньше, чем потревоженное сознание выплыло из глубокого вязкого сна. Так холодно, когда кость выворачивает, а в душе словно пустота разлилась, бывает только при магическом истощении. Пусть я и зельевар, но магический источник у меня имелся, и о прелестях истощения я знала не понаслышке. С трудом, разлепив ресницы, обнаружила себя, свернувшуюся калачиком на каком-то потрепанном диванчике. Сверху укрывал неприятно пахнущий старостью тонкий плед, а средний палец правой руки жгло пульсирующей болью. Кое-как, пошевелив налитыми тяжестью, непослушными конечностями, вытащила ладонь и, щурясь, вгляделась в толстый медный ободок, обнимающий палец. От странного, на первый взгляд, недружелюбного украшения исходило агрессивное алое свечение, а с каждым новым импульсом я ощущала себя все слабее. Проснулась, раздался незнакомый бодрый голос в стороне. Размеренные шаги, и к моему диванчику приблизилась облаченная в темно-серую мантию фигура, шелест ткани, и лба коснулись теплые пальцы, а затем прозвучало спокойное. Состояние не критическое, еще движение, и над моим сжавшимся телом раскинулась светящаяся бело-зеленая сеть лекарского заклинания. «Физическое истощение вследствие магического», — невозмутимо продолжил молодой парень, судя по голосу. «В целом, как мы и планировали, ничего личного, девчуш, но тебя надо было как-то скрыть от поисковых заклинаний, а артефакту для стабильной работы понадобился источник силы, не подключать же его к нам в самом деле». В тяжелой голове запрыгали невнятные и тревожные мысли. «Не знаю, сколько времени это кольцо тянуло мою магию, но если его не снять, оно может выпить источник досуха, то есть оставить меня совсем без магии». «Но ты не печалься». Человек направился в ту сторону, из которой пришел. «У тебя до выгорания еще часа четыре плюс-минус. Надейся, что твой маг тому времени успеет умереть». Сознание медленно поплыло назад в сон, но, оставшись в одиночестве, я напряглась, силясь остаться в реальности. И попыталась посчитать. Выходило очень плохо, мысли путались сконцентрироваться на своих ощущениях не получалось, но в конце концов я все же смогла прощупать источник и количество оставшейся в нем магии и даже сумела приблизительно прикинуть, что с уровнем моего источника и количеством, поглощаемой кольцом энергии, он занимается этим уже около 40 часов. То есть я нахожусь здесь, в беспамятстве, почти двое суток? «Луна окая! Бедный Арнар! Он наверняка место себе не находит! Он... Луна! Надеюсь, он не принял условия этой психованной и не решил стать жертвой крон-принца ради моего спасения!» Эта пугающая до ужаса мысль придала сил, которых, как я подозревала, у меня уже не осталось. Сглотнув сухость во рту... Я приподнялась на слабом локте. Дрожа всем телом от усталости, бегло оглядела пустую каменную комнатку с единственной мебелью — диваном, на котором я и лежала. Полуприкрытая дверь вела в тихую тьму, но самое главное, что здесь никого не было, и это позволило мне ухватиться за кольцо артефакт. В том, что у него имелась защита от снятия, я убедилась сразу, но он поглощал мою магию, он ею себя напитывал, и чтобы стянуть недружелюбное украшение, мне пришлось всего-навсего пропустить потоки через себя. По ощущениям, словно валон с груди свалился. Глубоко облегченно задышав, я села под пледом. Повела затекшими конечностями, снимая напряжение, отметила, что в голове прояснилось, и перед глазами все стало четким, а затем... Взрыв! Где-то там, не очень далеко, до да такой мощной, что с потолка здесь посыпалась пыль и камешки, а следом за грохотом крики, беготня, странное шуршание и еще череда взрывов. Я торопливо вскочила на ноги, воровато оглядываясь и пытаясь решить, что можно использовать в качестве оружия. Перепуганное сердце застучало быстро и нервно, кровь закипела в венах, в висках застучала паника. Что происходит? Что за шум? Дверь распахнулась от яростного удара ноги. Я только и успела, что вскинуть руку в защитном жесте и подумать, что у меня даже магии для защиты не осталось. Но защита и не понадобилась. На пороге комнаты оказался Арнар, мой мрачный, находящийся в состоянии ледяного бешенства маг, Заметно уставший и словно даже похудевший, но преобразовавшийся в тот же миг, едва только увидел меня. Его лицо посветлело, взгляд прояснился, и столько всего было в этих любимых глазах. Облегчение, радость, вина, раскаяние, тревога. Всего и не углядеть, да я и не смогла. Из груди вырвался странный звук, похожий на рыдание. Перед глазами все поплыло от слез, а ноги сами понесли меня к любимому. Но я успела сделать всего два торопливых шага, а в следующее мгновение Арнар налетел, подобно вихрю подхватил, оторвав от пола, и сжал крепко-крепко. Мой мир! Отчаянный, полный боли и пережитого страха стон! Никогда, я больше никогда в жизни не оставлю тебя. У меня не получилось ответить. Нет, я пыталась, правда, но магическое истощение, штука коварная и непредсказуемая. Так что, так что меня вполне предсказуемо поймал обморок. Следующие дни были сложными. Под пристальным наблюдением Арнара и приведенных им лекрей, я восстанавливала силой и отсыпалась, пытаясь выхватывать крупицы информации тех, кто меня навещал. Самого Арнара, Эрдана, темных магов, с парой которых мы даже подружились, слуг. Больше было, конечно, слухов и домыслов, но у меня в распоряжении имелось достаточно времени, чтобы просеивать информацию, и отбирать правдивую. Итак, кронпринц Кассиан Адвейн скончался в день моего исчезновения. Людям сказали, что его сгубила та же болезнь, которая напала, и на его отца-короля. Мне же Ирдан по секрету сообщил, что имя той болезни Арнарберген и что она будет беспощадна ко всем, кто задумает зло против его любимой, то есть против меня. О том, что принца Касса убили из-за меня, я даже подумать не успела, как Эрдан добавил. Подонок все равно был трупом. Он убил моего отца. Сам Ардан был коронован и объявлен новым королем. Его правление началось с уничтожения культа огнеборцев, чьи представители украли меня и пытались сделать из Кассиана коронованного наследника древней крови. Как оказалось, и его невеста, принцесса Элиана, вышла из этой же организации. С ней вообще история сложная. В раннем возрасте они с сестрой попали в руки огнеборцев, где девочек растили и воспитывали по убеждениям культа, и к 18 годам ове они горели желанием пробудить древнюю кровь и вернуть законные... Господство среди демонов, которых планировалось держать в страхе, порабощать и угнетать просто потому, что носители крови закаленных во тьме раньше так делали. Интерес культа к девочкам был понятен. Королевская кровь, магия, метаморфов, крепкое воздействие. На них сделали большую ставку и просчитались. Год, пробыв при дворе в статусе невесты крон-принца, Ильяна пересмотрела свои взгляды и убеждения и уже не горела таким азартом следовать плану, о чем стало известно кассу. А дальше — случайность. Илья нашла сестру, тоже живущую при дворе, и упросила ненадолго поменяться местами, собираясь съездить домой и проводить семью. Именно в этот момент Касса совершил нападение руками Арнара, свято веря, что убивает свою невесту, и даже не подозревая, что от его рук гибнет невинная девушка. Потрясенная, перепуганная Элиана бежала домой, где нашла не родных и близких, а огнеборцев, а вместе с ними и ультиматум. Или она возвращается во дворец и заканчивает задуманное, или вся ее семья умрет. Ее загнали в ловушку, попросту не оставив ей, одинокой и всеми преданной, и шанса что-либо переиграть. Эль была вынуждена сменить облик на невзрачную служанку и вернуться во дворец, где все время, пока разыскивали Арнара, она медленно травила короля. Их с сыном стычку начала она же, Ослабленный ядом правитель Селестера пал от рук собственного сына, что на шаг приблизило мятежников к задуманному. А дальше случился Ирдан, Арнар и собранная ими армия темных магов, что за считанные мгновения захватила королевский дворец, обезвредила местную стражу и пленила самого Каса. И пока враги судорожно придумывали, как выпутываться, я потеряла собственную охрану и отправилась на прогулку по дворцу, где и встретилась с Илианой. У них появился козырь, и они не стали от него отказываться. Ну а дальше? Эли прикинулась мной и отправилась в эпицентр событий, где потерпела поражение и оказалась разоблаченной и плененной. Ее сообщница выдвинула Арнару требование исполнить задуманное имя, иначе я лишусь жизни, и разорвала связь, так и не увидев, что лорд Берген с самого начала плевал на угрозы и их исполнение. Кронпринц Кассиан Адвин был подвергнут пыткам с целью выяснить, куда меня украли, и умер, так и не дав ответа. Разъяренный Арнар почти двое суток искал тратя силы и задействовав десятки других магов и не сдался даже после сотни провальных попыток. Он просто знал, чувствовал, что сможет отыскать, что нельзя сдаваться, что... Когда я сняла блокирующий поиск артефакт, он ощутил меня первым. А дальше все сурово и жестоко. Находящаяся в полной боевой готовности армия Селестра вместе с лордом Бергеном ворвалась в логово мятежного культа и за считанные минуты захватила всех причастных. Ну и меня спасли, конечно. А потом была коронация Эрдана. Не такая шумная и пышная, как хотелось бы, но молодой король сказал свое суровое В королевстве траур, и с ним просто никто не стал спорить. Через четыре дня постельного режима мне разрешили выходить во внутренний двор и гулять по территории дворца. Тем же вечером, как я впервые побывала на улице, после долгого заточения Арнар освободился от дел и устроил для нас свидание. Были только я и он. Столик в саду, благоухающие цветы, огоньки на деревьях, негромкая приятная музыка и ужасно вкусный ужин. А два вечера и два свидания спустя я услышала то, что повергло меня в искреннее удивление. Готова ехать домой. Поинтересовался любимый, глядя на меня с полной нежностью, улыбкой и обожаемым влюбленным взглядом. «Домой?» — не поняла я, вскидывая на него взгляд. «Всеснан!» — пояснил мой маг. И, собственно, это и стало причиной моего изумления, из губ слетела недоверчивая. «Ты поедешь со мной?» Просто его имя и репутацию очистили. У него тут дружба и служба, положение, дом, друзья, а там... а там только я... Взгляд темного мага потяжелел, лицо неуловимо помрачнело. «Не буду врать и говорить, что мне жаль», — начал он невозмутимо, но с ощутимыми искорками злости в голосе. «Но ты от меня теперь не избавишься, Мира. Слова «Мой мир» — не пустой звук. Ты действительно заменила мне все и всех, стала самой большой ценностью. Величайший из наград, я люблю тебя, я пойду с тобой за тобой, куда бы ты ни направилась, я буду поддерживать и направлять тебя, защищать и оберегать, любить и баловать, прервала ужасно смущенная я. Каждое из его слов сердцебиением впитывалось в кровь, проникало в кости, запечатывалось где-то, глубоко-глубоко внутри. Там, куда не было доступа, но откуда признание моего любимого будет согревать день за днем до конца моей жизни. И баловать! Нежно улыбнулся лучший мужчина во всех мирах. Спустя шесть с половиной попыток приготовить хоть что-то, что не яичница, я все же решила обзавестись собственной книгой рецептов. Свою Арвин мне давать отказался на отрез, даже несмотря на мира, как же я рад твоему возвращению, как же я по тебе скучал. Поэтому за новыми знаниями пришлось топать в библиотеку. Господин Винай в этот раз излучал лишь молчаливую агрессию, но нужную книгу выдал без вопросов. Видать, жалоба на вредного библиотекаря не пропала даром. Моей уверенности в успехе не пошатнуло ни молчаливо неодобрительное ни сопение Арвина, ни сморщенное лицо проходящего мимо Эфира, ни фенхель, деловито подошедший и залезший по кастрюлям прямо на столешницу. «Отвратительно!» — важно заключил тот с умным видом, потирая подбородок. «Будет убийственно, если не замолчишь». Угрожающе ткнула в зверя дымящейся ложкой. В кастрюльку к обожженному луку, чесноку и неровным кружочком моркови отправился сначала нарезанный перец, а после чудом перетертые без потерь конечностей томаты. «Пахнет сомнительно!» вставил свое мельтешащий вокруг эфир, который после нашего возвращения вообще расплакался и даже полез обниматься со страшным магом. В первый раз вынужден с этими двумя согласиться, как бы, между прочим, проговорил Арвин с прищепкой на носу, и за всех сил избегая смотреть в сторону, орудующий над продуктами управляющей. Повезло вам, что я занята, буркнула сердито смахивая с лица упавшую прятку. Вот специи добавлю, в очередь за добавкой выстроитесь. По крайней мере, в это хотелось верить. В любом случае, надо же с чего-то начинать, как будто Арвин сразу в колпаке родился. Уверена, у этого вредного повара в начале пути было немало поражений, и ничего, научился ведь. «А я чем хуже?» С этим вопросом в голове я и заливала в кастрюльку воду. Правда, половина чуть ли не сразу испарилась, обдав лицо жаром. Но не на того напали. Меня таким не испугать. Так что недостающая жидкость была залита, а посудину я на всякий случай прикрыла крышкой в надежде, что та остановит бурное кипение будущего рагу внутри. Очищенный картофель уже ждал своей очереди в миске. Сначала я честно старалась резать его на одинаковые кусочки, но спустя три клубни решила, что разного размера многоугольники будут куда интереснее смотреться в готовом блюде. Со специями было сложно. Мне понравилось все, что я нашла на кухне для моего творения. Собственно, выбирать и не стала. Специи для рагу, картофеля, универсальная. И, конечно, соль и перец по вкусу, и лавровый лист куда без него. М -м -м, какой аромат! Арнар ободряюще улыбнулся, когда перед ним на стол опустилась тарелка с дымящимся рагу. — Это подгоревший лук так пахнет! — Арвин скривился. — Хорошенько поджаренный, Мак любезно исправил нашего повара, прямо как я люблю. И Арнар уверенно взял в руки ложку. В глубине души я понимала, что блюдо неудачное. Как минимум, внешне оно выглядело не так, как в моих фантазиях. Мутноватый коричневый густой бульон обволакивал овощи, сделав их такого же непривлекательного цвета. Добавленная для красоты зелень ситуацию не спасала. Да и Арнар. Все же аристократ, лучший друг короля Селестера и его правая рука в военных делах. Куда ему рагу есть? Как-то не по статусу, наверное. Ему бы высокую кухню в элитных заведениях, а он в нашем пьяном зельеваре вечера коротал, сбегая со службы минимум на пару часов, а затем утаскивая меня на ночь в свой дом в Селестере. Все чаще Арнар бурчал о том, что надо бы жилье поближе подыскать. И что-то мне не казалось, что это пустые размышления. Мой маг вообще словами не разбрасывался, и если говорил, что надо, значит, шел и делал. Честно сказать, пока еда летела прямиком ему в рот, мое слабое женское сердечко пропустило несколько ударов. Хотелось, очень хотелось угодить. Голоса в голове, и за ее пределами все хором твердили, что кулинарному ужасу место в помойке. «Ну и чего вы тут все возникали?» Арнар наигранно нахмурил брови, обведя взглядом собравшихся зрителей. Как они там сказали? «Понаблюдать за чужой смертью. Очень даже вкусно». Тем временем изрек мужчина и даже не побледнел, особенно если глаза закрыть, и приглашающий протянул чистую ложку наблюдающим. «Я все же воздержусь», — гордо удалился Арвин. «Ой, уже семь вечера, рабочий день закончился, пойду я», — слинял и Эфер. «Я эту гадость есть не буду» пробасил фенхель, сплюнув на пол. «Тут мяса нет, это для извращенцев каких-то». И ушел в сторону кладовой, переваливаясь с ноги на ногу. Но, по всей видимости, остаться в таверне вдвоем с любимым было сродни чуду. Иначе я не могу объяснить, почему каждый раз, стоит мне хоть немного расслабиться, я слышу за спиной звук скрипящих дверных петель. Кажется, у меня глаз задергался. О, Эрдан, ты вовремя! Арнар приветливо улыбнулся вошедшему в таверну королю. Как раз к ужину. Так вот, что тут так пахнет. Мужчина скептически оглядел стол. Это Мира готовила. Дебютное блюдо, между прочим. Арнар даже встал, отодвигая для друга стул так что у тебя нет и шанса на отступление». И после этих слов Эрдан и правда подошел к нам двоим и опустился на предложенное место. А под немигающим взглядом Арнара и вовсе взял в руку ложку и щедро зачерпнул рагу. «Что ж, неплохо, молодой король кашлянул. Для первого раза очень даже» и двое суровых мужчин при свечах еле и нахваливали блюдо, заставляя млеть одну очень довольную управляющую. А я не ела, кстати, даже не пробовала, я рогу терпеть не могу.